Культ Бабеля «Все, что связано с Бабелем, всегда было дорого для меня». В доме все года после ареста царил его культ. Я собирала вокруг себя людей, которые были близки Бабелю, встречалась с его одесскими приятельницами, Лидией Моисеевной-Варковицкой и Ольгой Ильиничной-Бродской. Ближайшими моими друзьями стали Исаак Леопольдович Лившиц, друг Бабеля со школьных лет, его жена Людмила Николаевна и их дочь Таня. Встречались нечасто, но переписывались постоянно с Татьяной Осиповной Стах, жившей в Киеве. Она и ее муж Борис были друзьями Бабеля с давних еще одесских времен. Их дочь Софья знала Бабеля с детства. После ареста Бабеля мы постоянно обращались к семье родной сестры, его матери, теть Катя. Она была замужем за Иосифом Моисеевичем Лихецким, и жили они вместе с братом и сестрой Лихецкими в одной квартире в Овчинниковском переулке. После войны в этой квартире поселился и приехавший с фронта племянник тети Катя по мужу, Михаил Львович Порецкий, женой Аси. И я, и Лида всегда считали эту семью родными нам людьми и испытывали постоянное с их стороны дружеское расположение. Я уже писала о том, что неизменными моими друзьями были Юрий Карлович Олеша, Николай Робертович Эрдман, Вениамин Наумович Рыскинт и семён Григорьевич Гехт. Из писательской среды эти четверо были единственными, приходившими в мой зачумленный дом задолго до реабилитации Бабеля. Со многими людьми я никогда не встречалась при его жизни, а после со всеми познакомилась. Мне хотелось их видеть, чтобы о нем говорить. С сыном Бабеля Мишей сначала увиделась Лида. Поэт Евтушенко встретился с Мишей на юге и сказал ему, что знаком с его сестрой Лидией Бабель. Миша взял Евтушенко наш телефон, позвонил Лиде и условился с ней о встрече. Лида мне рассказала, что Миша художник-пейзажист, известный в Москве, и главной темой его картин является город. Ему удалось зарисовать множество уголков Москвы, часть из которых уже не существует. Однажды зимой я увидела из окна нашей квартиры, выходившей на Яовский бульвар, какого-то художника с мольбертом и попросила Лиду посмотреть в окно, не Миша ли рисует напротив нашего дома. Оказалось, что это был он. Тогда Лида вышел к нему и сказала, что он может у нас погреться, пообедать с нами и оставлять свой мольберт и краски. Так я познакомилась с Мишей. Он принес мне показать свое свидетельство о рождении, принес напечатанные впервые в литературной газете рассказ Бабеля «Закат» и несколько его фотографий, хранившихся в их доме. Миша мне очень понравился, и хотя у него нет прямого сходства с отцом, но я вижу много черточек в его внешности и в манере держаться, напоминающих мне Бабеля. Мы редко встречаемся, но нежность к нему всегда со мной. С дочерью Бабеля Наташей я познакомилась в 60-м году. Тогда в Москве проходила французская выставка картин, и Наташа со своей подругой Таней Парен приехали к нам из Парижа как гиды этой выставки. Обе знали русский язык и специально учились на курсах гидов по живописи. наташа было около 30 лет, она училась в Сорбонне и преподавала курс французской литературы. Я нашла ее очаровательной, веселой, остроумной и назвала в душе своей дочерью. Сестры так подружились, что готовы были все сделать друг для друга. Сестра бабеля Мэри, приехавшая в то время в Москву, чтобы повидаться с нами, очень удивилась такой дружбе Лиды и Наташи, говорила, что сказалось кровное родство.